Глава 68 Мы чемпионы! Весь мир смотрел на одного человека, его фигура словно застыла на века. Еще много поколений будет вспоминать ее в будущем, но пока... На смену всеобщей тишине пришли аплодисменты и радостные возгласы, победа была заслуженной, так что асланцы тоже аплодировали, что вновь показало уровень их воспитания, они обладают невероятной терпимостью к чужакам. Тем не менее, героями сегодня были не они, а Ван остальные Саламандры. Кёртис, и синие остальные, подбежав к своему капитану, начали подбрасывать его в воздух. Две команды из Солнечной системы также уже бежали в их направлении. На лице каждого читались неудержимые радости и волнения. Какой же невероятный путь им удалось преодолеть? Ян задрал голову к небу и закричал, попутно махая своими кулаками. Ван Джан, наконец, сделал это! Его брат смог! Джаспер и Габриэль выглядели как взволнованные трехлетние дети, они еще никогда прежде не испытывали такого возбуждения. Даже великий Аслан оказался вынужден признать свое поражение. Айцао не последовал за всеми, а осталось рядом с Джаншанем, который, впрочем, также вел себя на удивление слишком спокойно. «А он наконец наконец-то добился своего», – произнесла девушка и натянула довольную улыбку. «Человеку обязательно нужно к чему-то стремиться, но когда Айцао была помладше», У неё не было никаких особенных целей, и поэтому она впервые поняла, какую радость может испытывать человек, добившийся того, за что боролся. «А ты чего такой тихий? На тебя это совсем не похоже!» а Джан Шэнь закрыл глаза и ничего не ответил. Айцао слегка его подтолкнула. «Эй, если хочешь поплакать, то никто не станет тебя за это осуждать!» После этих слов Джан Шэнь всё-таки не удержался. Тем не менее, он все еще должен был заботиться о своем имидже, и потому прежде, чем пустить слёзы, Джаншань прикрыл лицо руками. Последние несколько лет, мать вашу, он не знал, как ему удалось пережить все это, тем не менее, главное ведь, что удалось. Казалось, что сейчас нашли выход все его накопленные за это время эмоции. Глядя на улыбающегося, но в то же время плачущего Джаншане, Айцоо сама вскоре стала выглядеть так же. «Этот дурень не обманул! <смех> Мы стали чемпионами!» Вскоре на площадку с трибун спустилось бесчисленное количество людей. Захватив и подняв над головами Джан Шани, Айцао, Лоэр и всех остальных, кто имел хоть какое-то отношение к Саламандрам, толпа отнесла их к сцене. Когда вся команда оказалась в сборе, Ванжу усадил Джан Шаня к себе на плечи, и все вместе они дружно закричали «Мы чемпионы!» Это были сложнейшие в истории SIG. Лучшие бойцы из разных стран сражались больше двух месяцев, и все ради того, чтобы определить сильнейших среди них. Да, Сламандры теперь – величайшие короли. Слава о великом дьяволе распространилась по всей галактике, в каждом военном училище имя Ван Джона было у всех на устах. Его будут помнить еще долго, и в то же время многие сделают из него пример для подражания, как впрочем многие также поставят перед собой цель когда-нибудь одержать над ним победу. Но в этом и заключается суть положения величайшего короля. Настало время праздновать. Кто бы ни победил, праздник все равно бы состоялся. К тому же, хоть проигравшей стороной в итоге оказался Аслан, рыцари все равно смогли продемонстрировать могущество своей родины. Более того, сторонников Саламандры было большинство, ведь помимо их фанатов среди самих граждан Аслана, за них также болели и выходцы из всех остальных стран. Что тут скажешь. Со своей силой и очарования Ван Джин смог покорить слишком много сердец. Зонт Гиририка переполняли эмоции. «Я очень горжусь тем, что мне удалось принять участие в этих SIG. И несмотря на то, что я проиграл, теперь у меня есть оправдание». Эти слова вызывали смех у всех присутствующих. На самом деле, Ван Джин открыл мне глаза на многие вещи, и надеюсь, что когда-нибудь я смогу сражаться с ним плечом к плечу. Искренне поздравляю всех Саламандр с победой! «Вы заслуживаете право называться величайшими королями!» После этого все снова впали в безумие, и бесчисленные вспышки камеры светили сцену с победителями. На далекой земле улицы родного города Ван Джона заполнились ликующими людьми. Все громко пели и размахивали руками, так что происходящее можно было назвать произвольно организованным парадом. При этом посвящался не только восхвалению Ван Джона и его команды, но и Академии Ореса, а также всей земли. Вся Уфе отключилась от прямой трансляции, и ее лицо озарила радостная улыбка. Все-таки этот парень действительно смог. Таким образом, хоть мир и потерял выдающегося физика, взамен он получил великого лидера. Ведь можно с уверенностью сказать, что Ван Ванжен только начал свое восхождение, и в будущем он определенно добьется еще больших успехов. Что так подняло вам настроение, доктор? Увидев улыбку своего руководителя, спросил один из сотрудников лаборатории. «Мой ученик стал чемпионом С.А.Джи!» «С.А.Джи? Это турнир, что проходит сейчас в Астлане?» «Значит, победили не рыцари?» «О чём ты?» «Саламандра» разнесли их в пух и прах. «Матч закончился со счетом 3-0!» «Неужели ты мог подумать, что мой лучший ученик окажется бесполезным?» Возмутилась Сёуфэй. Все знали, какой грозной может становиться эта женщина. Тем не менее, кто-то все равно произнес тихим голосом «Но разве вы не преподавали физику?» Это заставило всех рассмеяться. На Титан также уже праздновали. В тот момент, когда Ван Джин победил, великаны пустились в пляс. Таким способом они выражали свое уважение и почитание Адану. На самом деле из даидарианцев вообще никто не сомневался, что Ван Джин выиграет, потому что посланники бога не проигрывают в сражениях. Фактически победа Ван Джена имела куда большее значение, чем могло показаться. Он вернул людям надежду и решимость. Надежда наполняет будущее смыслом, а решимость позволяет достигать невозможного. Человечек не добился бы таких высот, не будь у него этих качеств. Таким образом, влияние Ванжена как идола распространилось уже и за пределы Земли. Он стал источником веры для огромного количества курсантов военных училищ. Ванжен сделал то, на что способно только Божество. К тому же он не одинокое Божество. У него есть друзья. Если однажды они смогут догнать своих предшественников и стать членами команды Ван Джена, это несомненно будет лучшим событием в их жизни. эта победа также очень скажется на судьбе альма-матер Ван пожалуй, стандарты для поступления в Академию РСа вскоре станут очень высокими. В прошлом выпускники школ тщательно изучили ее положение перед тем, как подать документы, рассматривали более интересные варианты, но теперь все изменится. Даже с учетом того, что в масштабах всей коалиции данное учебное заведение является довольно средним, количество желающих поступить в него будет с каждым годом только увеличиваться. Все потому, что когда интерес к чему-то достигает определенной величины, его дальнейший рост становится лишь вопросом времени. К тому же в парламенте Федерации Солнечной Системы тоже не идиоты сидят. Скоро Академии будут выделены средства для улучшения качества обучения. Конечно, тут также сыграло большую роль влияние Сиофей. В то же время уже и до этого велись разговоры об открытии филиалов Академии Ореса на Луне и Марсе. Это казалось немыслимым, Неужели три сильнейшие фракции Солнечной системы наконец научились договариваться друг с другом? Кашавэнь и Свита покинули арену почти сразу же. Это было впервые, когда госпожа канцлер потерпела столь сокрушительное поражение. Анализируя свои действия, она пришла к выводу, что не допустила никаких ошибок. Ванжен с самого начала оказался под постоянным давлением, тем не менее он все равно победил. Что касается Айны, то Кашавэнь не видела смысла в попытках ее остановить.